Приложение. Список экипажа фрегата Поладин Тамара. Игроки. Кунг Камар, человек, слушающий, капитан. Герд Улинетар, Гекко, торговка, первая помощница и компаньонка капитана. Герд Ани Уремяю, Миелонка, переводчик, доверенное лицо. Герд Джарк, Джарк, аналитик. Герд Имран, человек, гладиатор. Личный телохранитель капитана Герд Маула Мяса Мейлонец, медик Герд Миннолафин Человек, аристократ Вайеда капитана Герд Теупан Человек, штурмовик Руководитель абордажной команды Герд Урге Пупу Урге Реликт, техник Герд Ухмимиш Трил, бортовой стрелок Авантой, гекхо, суперкарго Амати Кузь Урш Трил, повар-ассасин Айух, Гекко, навигатор, старший офицер. Баша Туших, Гекко, оператор тяжёлых роботов. Валерий Урла, человек, мастер зверей, хозяйка теневой пантеры сестрёнки. Ваша Туших, Гекко, оператор тяжёлых роботов. Верещагина Светлана, человек, ассасин, инструктор по физподготовке. Дмитрий Желтов, человек, пилот звездолёта, основной пилот. Кислый, человек, пулемётчик. Муж Дриады Нефертити Несущая смерть Человек Стрелок Несущий смерть Человек Снайпер Арун Вамарт Мейлонец Инженер Главный инженер корабля Сандун Такибу Человек Пилот Второй пилот Сан Сано Человек Инженер Тай Крэх Гэкхо Бортовой стрелок Тим Каву Человек Пулеметчик Тини Уи Камар Мейлонец Вор Воспитанник капитана Филиппов Василий Андреевич. Человек. Барт, специалист по стратегии. Эдуард Бойко. Человек. Космодесантник. Не игроки. Кирсан, 3 штуки. Ремонтный бот механоидов, различаются окраской. Не фертите. NPC Дриада, ювелир. Сестрёнка, теневая пантера. Животное.